Уже в пути к Южной Флавии до меня стало доходить, что доклад мог быть и выдумкой, которую, возможно, еще Орб Фагот хотел мне всучить, чтобы вынудить покинуть его страну. Однако, если сведения из свитков древних были верны, то убитая мной Химера есть никто иной, как демонический лорд, устраивавший все это время демонические вторжения монстров на человеческие страны. Старик утверждал, что древним героям было известно о существовании сразу четырех гигантских демонических лордов, и обитали они в четырех противоположных уголках континента. Таким образом, я сразил Северного Лорда, а раз он напал на страну, то был реальный шанс, что нападению подвергнутся и все другие страны. Раз самое чудовищное за последние столетия вторжение демонических монстров не достигло своей цели, хозяева Орды сами решили уничтожить человеческие страны. Такую информацию мне предоставил советник, поэтому я рванул на юг, почти не раздумывая. Решил, что промедление смерти подобно а родня Марка находилась при нападении в максимальной опасности. Фёрст Титановара с моим наследником также может быть в опасности, но она обладает достаточной властью и сетью из стражей, слуг и дозорных, чтобы вовремя и с комфортом сбежать от опасности из столицы. У Рампа, Лии, Ланчера и Весты, живущих почти впритык границе где даже защитной стены нет, шансы выжить минимальны. Поэтому, беспокоясь, что Кансай, в большей опасности, чем житель Восточной Флавии, в первую очередь я рванул именно на юг.